Мирка снова нахмурился, Увидав, что подоконник обструган не до конца. «Ну, Степан, Степан!» Сказал он, покачав головой. «Ну что за балабол такой?» Сказал же ему, «Стамеской пройди, так не ответь!» «Себе бы строил, небось, прошелся бы!» Так же сердито согласилась Елена — Когда замуж выходит, родню отрезают. Брат, он до тех пор брат, пока мужа нет. Они вышли из дома и подожгли стружки, и запахло сосновым дымком. Наступила ночь, и в этой ночи свет костра делал лица Мирка и Елены недвижными, Большеглазыми, как лики языческих богов. «Не замерзнешь?» — спросил Мирка. «От костра отойдешь, зябко будет». «Так ты ж рядом», — ответила Елена и осторожно прижалась к его плечу и ощутила, какое оно сухое, Словно деревянная и такое же сильное. И стало спокойно ей и радостно. Анка услышала музыку и подошла к окну, Не опасаясь, что мать закричит, «Чего глазеешь? Вышивать надо! Завтра пора скатерти сдавать!» Отец был на работе. Он вчера сказал, что получил большой заказ натереть полы в доме самого инженера Кошутича, мачкова зятя, да так, чтоб сверкали, и гости, чтоб скользили и падали, если танцы будут. Отец рассказывал, какой там богатый паркет, светлый, уложенный не елочкой, а большими квадратами с диковинным мозаичным рисунком. «Игра в нем березовая», — продолжал рассказывать отец, «с разжилками вдоль кружочками, как зависть. А ведь не береза это, а горный дуб». Анка машинально нарисовала пальцем на столе узор, о котором рассказывал отец, И он согласно кивнул головой. 200 динаров за работу дают», — продолжал он. «Такие деньги, господи!» Анка стояла у окна и смотрела, как по улице маршировал военный оркестр. А следом за музыкантами в щегольских костюмах шли молодые ребята в мундирах, которые были еще не пригнаны по фигурам, и Анка ощутила раздражение из-за того, что рукава у них длинные, и закрывали пальцы, а брюки висели мешками или, наоборот, грозились вот-вот лопнуть, и солдаты смеялись, глядя друг на друга, и поэтому шли не в ногу, и офицеры, шагавшие рядом со строем, покрикивали на них. Но вдруг Анка увидела всю эту колонну, как единое, зеленое, безликое, нескладное, большое, ведомое малым, синекрасным, барбанно золотым бездумно-веселым. И побежала в сени, влезла по шаткой лестнице, которая пахла олифой, на чердак, где было душно и висела прошлогодняя паутина, взяла краски, листок картона и кисти и спустилась вниз, и, устроившись возле окна, стала рисовать этих солдат и оркестрантов, которые шли по улице колонна за колонной. Черная краска сейчас была ей нужнее всех остальных, потому что день был солнечный, и риски были тени, И в сочетании с густыми, смелым чёным особенно весело были лица солдат.